Голова 72. Событие происходит за два месяца до дня упавшей великой звезды, времени открытия портала между мирами. Оля догнала Мирука и даже остановила. Хотя сначала сомневалась в своей удаче. Он же темный нернес, самый сильный, ловкий и хитрый воин Русфии. Острый кончик одного кинжала упирался прямо под вызывающий торчащий кадык наглеца. Кончик другого уткнулся под ребра с правой стороны. Дополнительно крепкими толстыми лианами с помощью магии нернесы девушка спеленала обидчика как младенца. Одно неосторожное движение со стороны русфийца, и он труп. Оля мысленно поморщилась. Но «Ну, не труп, конечно. Она же не убийца, но серьезно поранить сможет. Обидчик, судя по всему, тоже совершенно отчетливо понимал, что именно ему угрожает, потому что стоял, не шелохнувшись, сверху вниз со странным нечитаемым выражением на лице, рассматривая рассерженную девушку, которая, задрав голову, гневно сверкала глазами. Со стороны они смотрелись довольно необычно на улице ночного города. Очень высокий, худощавый, хмурый мужчина в черном праздничном сюртуке с красивой замысловатой косой из длинных белоснежных волос, с совершенно спокойным выражением на невозмутимом лице, и хрупкая девушка, в роскошном бальном платье, тонкая, красивая, едва достающая ему до плеча, Шипящая и разгневанная. «Ты меня подарил! После всего, что между нами было! Ты просто сволочь!» «Ты ошибаешься!» «Я не глухая, ты сказал, дарю! Здесь сложно ошибиться!» «И что?» «Ну, сказал. Я много чего мог сказать. Сама подумай. Как я мог подарить то, что мне не принадлежит?» В серых глазах, с возмущением и гневом, наблюдавших за каждой эмоцией на внешне невозмутимом лице мужчины, мелькнуло замешательство. «Или ту, которая мне не принадлежит». Олю все еще потряхивала от сильнейшей обиды, но она заметила, что голос русфийца изменился. С голосом его вдруг что-то случилось. Почему охрип? Все же заволновался? Или испугался? Глаза зачем прищурил? «Не прищуривай глаза!» зло приказала девушка ничего у тебя не выйдет ей нельзя поддаваться нужно вывести лжеца на чистую воду а то она уже поверила что он нормальный парень и с ним можно заключить сделку то есть помолвку эту несчастную которая так понадобилась деду а онахал вдруг взял и подарил ее другому мужчине как будто она ненужная вещь какая-то ты меня унизил я тебе не ваза чтобы меня дарить «Тебе никто не говорил в детстве, что подслушивать нехорошо? Или в твоем мире подобное поведение в порядке вещей?» «Это вышло случайно, а в моем мире друзья так не поступают». У меня тоже те слова вырвались случайно, под влиянием эмоций. На лице миру камелькнуло раздражение, злости. «Ты должен быть более сдержанным, ты мужчина». «Ты это, наконец, заметила?» Усмехнулся Росфейц, устала, и снова с непонятным выражением в глазах. Напускная невозмутимость вдруг полетела к демонам, и Мирук в ответ посмотрел на девушку тоже довольно недружелюбным взглядом. Да разозлился он просто там на балу, когда услышал, что она целовалась с Бервиком. Он заревновал, и не просто заревновал, он взбесился, чуть не обернулся темным и не спалил там все к демонам. Поэтому улетел на своем диклете, чтобы успокоиться. Он летел так быстро, как будто за ним сотни демонов гналась. Как она вообще смогла догнать его? Хотя, судя по сильно растрепанным волосам и покрытому мурашками телу, Оля замерзла от быстрого полета и холодного ветра. Тут же захотелось привлечь девушку к себе, обнять, согреть. Но он же вроде в плену. Наивная Нернеса спеленала его своими лианами, а теперь тыкает в него кинжалами. Смешная. Знает же, на что он способен, но совершенно уверена, что он пленник. Мирук залюбовался девушкой. Лицо пылало, глаза сверкали, а к нему она так тесно прижалась с этими зубочистками и не замечает этого. Он только поэтому еще не освободился, потому что наслаждался неожиданной близостью девушки, который давно уже бредил. А ведь он по уши в нее влюблен. Нет, не по уши, по самую макушку. Его всего и полностью засосало в это треклятое ядовитое болото. И, похоже, спасение не предвидится. Мирук отчетливо это понимал, поскольку влюбился в ту, которая совсем недавно опозорила его на весь магический мир. В бывшую жену, которая не был нужен тогда, не нужен и сейчас. Это ли не доказательство того, что он, как адекватный вменяемый маг, погиб, а вместо него остался невменяемый взрывной идиот? Он никогда не думал, что будет страдать от неразделенной любви. Кто бы сказал, убил бы на месте за насмешку. Сейчас же сначала поблагодарил за прозорливость, но потом все равно убил бы, чтобы выпустить гнев. «Тише, не кричи», — прошептал Мирук, наблюдая за возмутительницей его и чужого спокойствия хмурым взглядом. «Убери кинжалы, воинственная моя. Применять их против дарителя как-то странно, не находишь?» Оля не находила это странным. «Если даритель кинжалов сволочь последняя, что делать?» Так и заявила ему. Он видел, что девушка в бешенстве, что еле сдерживается, чтобы не проткнуть его. «Не нахожу. И я не твоя», зло прошипела девушка, скрипнув зубами от досады. «Я уже сто раз сказала спасибо Вселенной и всем вместе взятым богам этого мира и своего тоже, за то, что они освободили меня от тебя». За то, что тогда, когда я и элли уничтожали корабли Вилгела, на меня снизошло просветление. Я безумно рада этому обстоятельству. Мужчина скривился от этих слов, а девушку просто трясло от гнева или от холода. Нужно согреть, пока не заболела. С кончиков пальцев маг незаметно спустил магию. Вокруг их пары понемногу стало становиться теплее. Хорошо, что возмущенная Оля ничего вокруг не замечала. Захотелось встряхнуть ее хорошенько, чтобы мозги на место встали. Что она там говорит? Значит, он ей безразличен и помолвку она не хочет? Особенно с таким негодяем? Даже для сохранения чести рода? Мирук вдруг будто очнулся от морока. Он вглядывался в раскрасневшееся от гнева девичье лицо и от понимания очевидного. Его губы медленно стали расползаться в улыбке, помимо воли в широкой и самодовольной улыбке, что еще больше разгневало Олю. Но он не мог сдержаться, потому что он идиот. Похоже, Оля сама не замечала очевидного. Если бы он был ей безразличен, то сейчас ее здесь не было бы, и она уже приняла бы предложение лорда Бервига. Просто та, которую он любит, непробиваемая, упрямая, твердолобая, гордая. Потому что Дарвик. Потому что номерянка, Потому что один раз он уже обидел ее. Угораздило. Мирук продолжал непроизвольно улыбаться под изумленным взглядом девушки. «Где твоя гордость?» Почему-то этот вопрос, заданный ему резким тоном, не вызвал стыда или раздражения. Когда любишь так, как он, такую, как она, о гордости лучше забыть, а то светит остаться вечным холостяком с разбитым сердцем. Он же хотел, чтобы упрямица поняла, что он не безразличен ей, а не просто мимо проходил. Так она сказала в один из дней путешествия. Выходит, даже удачно, что она подслушала его разговор со стенном Бервигом. И хорошо, что он так взбесился и тут же покинул бал. Пока летел, остыл. Решил выпить чего-нибудь покрепче в ближайшем городке и вернуться в домен Дарвигов, потому что за свою женщину он будет бороться до конца даже с ней, особенно с ней. Мирук вздохнул, поднял взгляд к ночному небу. Девушка продолжала гневно цедить неприятные слова. «Он и наглец, и бессовестный, и хватит так возмутительно лыбиться, и она начала доверять ему, а он...» «А что он?» «Лыбиться — это значит улыбается?» Над головой Русфийца увидел тысячи звезд вселенной, которой была так благодарна его бывшая жена за то, что когда-то освободилась от него. Два полумесяца совершенно одинаковых, почти красных, украшали небосвод. Красиво. Именно в такую ночь нужно делать романтические признания. Если бы девушка сейчас не тыкала в него зубочистками, он бы признался, что любит ее. А так? Пока она не в том настроении и пошлет его подальше с его признаниями. Мирук вдруг замер, в совершеннейшем обалдении уставившись на звездное небо. «Какого демона? Два красных полумесяца? Сегодня?»